«Подтащите пианино к двери!» — завопил Тео. Засовы на двустворчатой двери уже почти искрошились в щепу, и буфетный столик из месанита прогибался под ударами того, чем недомертвые пользовались как тараном. Вся церквушка содрогалась от толчков. Роберт и Дженни Мастерсон, хозяева морского рассола наживки сностей и отборных вин, покатили пианино из угла у новогодней елки. Оба они пережили несколько жутких моментов в истории Хвойной бухты и в критических положениях голову не теряли. — Кто-нибудь знает, как заблокировать колесики? — громко спросил Роберт. — Все равно двери нужно заложить, — сказал Тео, и повернулся к Бену Миллеру и Начо Нуньесу. Они, похоже, в битве решили держаться друг друга. Парни, поищите чего-нибудь покрепче. — Где они взяли таран? — спросил Такер Кейс. Он осматривал резиновые тормоза на колесах пианино, прикидывая, куда и что в них можно забить. — Половину леса уже свалило ветром, — объяснила Лена. — У мантирейских сосен нет стержневого корня. Мертвяки, видимо, нашли такую, которую смогли поднять. — Переверните его на спину, — сказал так, — и подоприте им стол. Таран снова ударил в двери, и те подались дюймов на шесть. Стол, поддетый под тяжелые латунные задвижки, гнулся и трескался. В проем лезли три руки, половина лица и полувытекший глаз, взгнивший глазницы. — Толкайте! — заорал Такер. Они с разбегу придвинули пианино к столу, и двери захлопнулись, невзирая на торчащие конечности. Таран ударил снова. Щель расширилась, а мужчины отлетели назад. У защитников щелкнули зубы. Вновь потянулись недомертвые руки. Так с Робертом снова навалились на пианино и закрыли двери. Дженни Мастерсон оперлась спиной об инструмент и оглядела зрителей. Человек двадцать стояли вокруг, очевидно, боясь пошевелиться. «Чего стоите, ебучки бесполезные? Помогите заложить двери. Если они сюда ворвутся, вам тоже мозги высосут». Пять человек посветили друг на друга фонариками, будто инспектируя. «Мне? Тебе? Нам?» Затем пожали плечами и кинулись двигать музыкальный инструмент. «Нормально вы их взбодрили», — сказал так. Его теннисные туфли пищали по сосновым полам, пока он толкал. «Спасибо. Я с публикой умею», — ответила Дженни. «Официанткой двадцать лет». — Ох, да, вы ж нас обслуживали у ГФ. Лена, это наша официантка, помнишь? — Рада вас видеть, Дженни, — сказала Лена как раз в тот момент, когда Таран ударил в двери снова и шип Дженни с ног. — Я вас не встречала на йоге. — С дороги, с дороги, с дороги, — пропел Тео. Они с Нача Нуньесом волокли из задней комнаты восьмифутовую дубовую скамью. За ними Бен Миллер боролся с такой же в одиночку. Несколько мужчин, удерживавших баррикаду, сломали ряды и кинулись ему на подмогу. «Подоприте ими пианино и прибейте гвоздями к полу», — распорядился Тео. Тяжелые церковные скамьи косо уперлись в заднюю стенку инструмента, иначе Нуньес заработал молотком. От каждого удара скамьи прогибались, но держали напор. Через несколько секунд грохот тарана прекратился. И снова снаружи только дождь и ветер. Все посвечивали фонариками по залу и ждали, что стрясется дальше. И тут услыхали голос Дейла Пирсона. Он шел откуда-то сбоку. «Сюда! Сюда тащите!» «Задняя дверь!» — зарал кто-то внутри. «Они волокут таран к задней двери!» — Еще скамеек! — завопил Тео. — Забейте ими черный ход. Быстрее! Там двери хлипкие, двух ударов не выдержат. — А стенку они разве пробить не могут? — спросила Вэл Риордан, старавшаяся держать оборону наравне с остальными, несмотря на серьезную помеху в виде пятисотдолларовых туфель. — Надеюсь, это не придет им в голову, — сказал Тео.